Глава 18. Карцинома. Злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток эпителиальной ткани. В субботу я навестил свою мать, лежавшую в больнице. Онкологическое отделение, в которое ее положили, располагалось на 11 этаже, а ее кровать стояла напротив большого панорамного окна, откуда открывался вид на здание парламента и Вестминстерский мост, который с такой высоты казался на удивление близким. Стоял исключительно ясный весенний день. Протекавшая под нами темза, словно отполированная сталь, отражала солнечный свет, который резал мне глаза. Город, раскинувшийся внизу, почти угнетал своими четкими безжалостными очертаниями. Мне подумалось, что эти несоразмерно большие здания не самое подходящее зрелище для умирающего человека. Мама сказала, что персонал очень дружелюбен, но безнадежно загружен работой, из-за чего всюду царит непривычная неорганизованность. Ей было с чем сравнить. Ведь много лет назад она лежала здесь же. Говоря это, мама указала на постельное белье, которое не меняли двое суток. Она ненавидела жаловаться, но созналась, что вот уже два дня ее морят голодом, так как должны сделать эхограмму, в которой, я был в этом уверен, совершенно не было необходимости, уже появились симптомы желтухи. А это, очевидно, свидетельствовало о том, что карцинома в груди, от которой маму лечили двадцатью годами ранее, дала метастазы в печень. По словам мамы, ситуацию отчасти скрашивала возможность ходить на больничный горшок, глядя сверху вниз на вершителей наших судеб, заседающих в здании на другом берегу реки. Она выросла в фашистской Германии, откуда бежала в 1939 году и скептически относилась к любой власти, несмотря на то, что неизменно оставалась абсолютно законопослушным гражданином. По ее собственным словам, она высыхала, кости на лице выступали все сильнее, а в ее тощей фигуре я стал все больше узнавать себя. Люди всегда говорили что из четырех ее детей я больше всех похож на маму. Оставалось только надеяться, что у нее в запасе есть хотя бы еще несколько месяцев относительно полноценной жизни. Мы поговорили о том, как она хочет провести оставшееся время, но так ничего и не решили. Моя мама была одним из самых храбрых людей, которых я когда-либо знал. И на жизнь она смотрела на редкость философски, но никто из нас не осмеливался говорить о смерти прямо. В те выходные я был дежурным врачом, и мне без конца названивал новый, совершенно неопытный ординатор по поводу многочисленных непростых проблем. Эти проблемы не носили клинического характера. Они были связаны с тем, что в больнице постоянно не хватало коек. Уже в понедельник, От недовольных пациентов посыпались жалобы на то, что я пытаюсь как можно скорее выписать их. Одним из них был словоохотливый старик, который не желал возвращаться домой с постоянным мочевым катетером после простейшей операции на позвоночнике. Я уже объяснял ему, что он сделает огромное одолжение другому пациенту, если отправится домой сразу после операции, так как у нас не было свободных мест для больных, которым предстояла операция на следующий день. Три дня спустя он все еще оставался в палате, а старшая медсестра осудила меня за тон, которым я с ним разговаривал, хотя мне казалось, что я был максимально вежлив и тщательно подбирал слова. Из-за того, что он отказался выписываться, мне пришлось отменить операцию «Парк» у женщины с сильнейшей невралгией тройничного нерва. И тем не менее старшая медсестра сказала, что я должен извиниться. Мол, нельзя заставлять пациента выписываться до того, как он сам сочтет это нужным. Итак, скрипя зубами, я пошел выразить ему свои извинения. Он охотно их принял. «Да, я понимаю, доктор. Раньше...» Я занимался кухонным оборудованием и иногда не успевал закончить работу в срок. Я тоже ненавидел разочаровывать людей. Я что-то пробормотал насчет того, что операции на мозге и установка кухонных шкафчиков не совсем одно и то же. И вышел из его палаты. Палаты с балконом и с окнами, выходящими в сад. На горизонте виднелись очертания Эпсома. Тогда я еще работал в старой больнице, которую закрыли три года спустя. Возможно, если бы пациент лежал в более типичном для современных клиник отделении, а не в отдельной палате с видом на сад, в котором росло множество нарциссов, посаженных мною, то не настаивал бы на том, чтобы задержаться здесь подольше. Через два дня... Когда я посещал медицинское собрание в Глазго, у мамы, наконец, официально диагностировали неизлечимый рак, после чего ее отправили домой умирать. В ее возрасте, а тем более при столь запущенной форме рака, о химиотерапии не могло быть и речи. Да мама в любом случае на нее не согласилась бы, с чем отцу оказалось очень непросто смириться. Вернувшись из Глазго, я навестил родителей. Они сидели на кухне. С нашей последней встречи мамина кожа еще сильнее пожелтела из-за печеночной недостаточности. Мама выглядела измученной и истощенной, но не утратила присутствие духа. «Я не хочу вас всех оставлять», – печально сказала она но не думаю, что смерть — это конец. Отец, ему стукнуло 86 он уже начал страдать деменцией, от которой и умер спустя восемь лет, окинул нас отстраненным, немного потерянным взглядом, словно не мог понять, что происходит, словно не мог взять в толк, что его пятидесятилетний сын плачет из-за его жены, которой вскоре суждено было умереть. В течение нескольких дней мамина состояние резко ухудшилось, и уже через две недели ее не стало. После непродолжительной болезни, как говорилось в некрологе, хотя нам показалось, что она длилась вечность, до последнего вздоха мама сохранила рассудок и оставалась с собой. Чувство юмора, немного иронично издержанное, ей никогда не изменяло. Она постепенно слабела и под конец целые дни проводила в кровати, стоявшей в музыкальной комнате на первом этаже. Каждый вечер я на руках заносил ее на второй этаж родительского дома. К тому времени она стала практически невесомой. Но даже это вскоре сделалось для нее слишком серьезной нагрузкой, и после разговора со мной и одной из моих сестер, она работала медсестрой, было решено оставить маму в спальне, которую она делила с отцом на протяжении последних сорока лет. Мама решила, что хочет умереть здесь, и нигде больше. Эта уютная комната в георгианском стиле, выдержанная в идеальных пропорциях, была обшита деревянными панелями покрытыми неяркой, чуть выцветшей зеленой краской. Здесь стоял открытый камин, полка над которым была уставлена маминой коллекцией глиняных птичек и яиц. Высокие окна выходили в сторону парка, особенно красиво в это время года. Слева виднелась местная церковь, которую мама посещала по воскресеньям и в которой после ее смерти должна была проходить похоронная служба. Каждый день, утром и вечером, мы с сестрой приезжали в родительский дом, чтобы позаботиться о маме. Поначалу я помогал ей дойти до туалета в ванной, где сестра ее умывала. Но вскоре мама уже не могла преодолеть даже это небольшое расстояние, так что я усаживал ее на специальный переносной унитаз, позаимствованный из местной больницы. Сестра оказалась потрясающей сиделкой. Нежно и ласково она обсуждала с мамой каждое действие. Но, в конце концов, на глазах у нас обоих умерло немало людей. Я и сам некогда работал медбратом в гериатрическом отделении. Думаю, несмотря на переполнявшие нас бурные эмоции, уход за мамой давался нам относительно легко и казался совершенно естественным. Не то, чтобы мы не переживали. «Нет». Мы прекрасно отдавали себе отчет в том, что мама умирает. Полагаю, то, что мы чувствовали, нельзя назвать ничем иным, кроме как сильной любовью. Любовью, лишенной скрытых мотивов, тщеславия и эгоизма, которые, увы, столь часто сопровождают любовь. «Даже непривычно ощущать на себе столько любви сразу», сказала мама за два дня до своей смерти. Не устаю благодарить судьбу. И у нее были на то полные основания. Сомневаюсь, что кому-нибудь из нас посчастливится, если так можно выразиться, умереть такой же идеальной смертью, когда придет наше время. Умереть в собственном доме, оставив позади длинную жизнь. Умереть довольно быстро и совершенно безболезненно, под присмотром собственных детей, кругу любящей семьи, за пару дней до маминой смерти почти случайно вся семья, дети, внуки и даже правнуки собрались в доме. Кроме того, приехали две ее самые давние подруги. К огромному удовольствию мамы вечер постепенно перерос в импровизированные предсмертные поминки. Пока она лежала в спальне на втором этаже, мы, собравшись у обеденного стола, вспоминали ее жизнь, выпивали в память о ней, хотя она еще была жива, и наслаждались ужином, приготовленным моей будущей женой Кейт. С Кейт я познакомился, на радость маме, которая переживала из-за моего драматичного разрыва с первой женой, всего за несколько месяцев до этого. И она немного удивилась, когда ей пришлось готовить ужин на 17 человек, хотя ранее в тот день я робко попросил ее что-нибудь состряпать на пятерых. Любой день мог быть последним, и каждое утро, когда я приезжал в родительский дом, мама неизменно встречала меня словами «Я все еще здесь». Однажды, после того, как я пожелал маме спокойной ночи и сказал, что увижу ее завтра утром, она ответила с улыбкой «Живой?» Или мертвой. Полагаю, подобные сцены редко можно увидеть в современном мире, где люди умирают в обезличенных больницах или хосписах. Да, там за умирающими ухаживают заботливые врачи. Но стоит им только отвернуться, и заботливое выражение исчезает с лица, подобно улыбкам гостиничных портье, как и у меня на работе. Умирать... Всегда нелегко, как бы мы к этому ни относились. Наши тела ни за что не отпустят нас просто так, без мучений. Нельзя просто сказать несколько многозначительных слов заплаканным родным, а затем испустить последний вздох. Если смерть не наступает моментально, как бывает, например, при удушье или во время комы, то вы начинаете постепенно чахнуть, Плоть усыхает, кожа и глаза становятся темно-желтыми, если отказывает печень, голос слабеет, а перед самым концом сил не остается даже на то, чтобы поднять веки. Вы неподвижно лежите на смертном одре, и только ваше судорожное дыхание напоминает о том, что вы еще здесь. Постепенно вас становится не узнать. Во всяком случае, лицо утрачивает черты, которые были присущи только ему и которые отличали его от других. Все, что остается, это кожа, очерчивающая очертания черепа. Теперь вы выглядите так же, как и остальные пожилые люди с вытянутыми и сушенными лицами, неотличимые друг от друга в своих больничных пижамах. Я повидал много таких стариков, когда работал интерном. Тогда меня часто вызывали в палату ранним утром, чтобы констатировать их смерть, что я и делал, преодолев длинные пустынные больничные коридоры. К моменту смерти маму было не узнать. Последний раз я видел ее утром в день смерти перед тем, как отправиться на работу. Я провел ночь в доме родителей на полу отцовского кабинета, смежного с их спальней. Через открытую дверь я отчетливо слышал скрипучее мамино дыхание. Когда я зашел к ней в 4 утра и предложил дать воды или морфина, она покачала головой. По ее виду можно было бы запросто подумать, что она мертва, если бы не тяжелое прерывистое дыхание. Прежде чем окончательно уйти, я сказал маме, ее предсмертной маске, держа ее за руку, «Ты еще здесь!» Она медленно, почти незаметно, кивнула. Я не помню, как взглянул на маму в последний раз тем утром, да это и не имело значения. Я уже успел с ней многократно попрощаться. Вскоре после полудня, я сидел на очередном занудном собрании, мне позвонила сестра. Несколькими минутами ранее мамы не стало. Сестра рассказала, что мамино дыхание – становилось все более поверхностным, пока наконец родные, собравшиеся вокруг ее кровати, не осознали к своему легкому удивлению, что она умерла. Я не чувствовал необходимости прощаться с ее телом. Теперь оно, насколько я мог судить, превратилось в бессмысленную оболочку. Я говорю тело, однако с тем же успехом мог бы говорить и о мозге. Сидя у маминой кровати, Я частенько об этом размышлял, о том, как миллионы и миллионы нервных клеток с бесчисленными соединениями между собой, из которых состоял мамин мозг, ее я, растворяются и уходят в небытие. Я вспоминаю, как она выглядела тем утром, с свалившимися щеками, с изможденным выражением лица, неспособная двигаться и говорить, не в состоянии даже открыть глаза. И тем не менее, она качнула головой, когда я предложил ей попить. Внутри умирающего, разрушенного тела, захваченного раковыми клетками, все еще оставалась личность. Она была еще здесь, хотя и отказывалась даже от воды, явно не желая больше оттягивать смерть. А теперь... Все эти нервные клетки мертвы, и моей мамы, которая в каком-то смысле представляла собой сложную и запутанную систему, состоявшую из миллиона взаимодействующих нейронов, не стало. Тот удивительный факт, что грубая материя может порождать сознание и способность к восприятию, в неврологии называется «загадкой перцептивного связывания» к объяснению которой никто пока и близко не подступился. Когда мама лежала при смерти, я с необычайной силой ощущал, что ее настоящая личность по-прежнему скрывается где-то глубоко под предсмертной маской. Какой должна быть хорошая смерть? Безболезненной? Само собой, но смерть включает много аспектов только одним из которых является физическая боль. Полагаю, как и большинство врачей, я видел смерть во всех ее многочисленных проявлениях и могу с уверенностью сказать, моей маме действительно повезло. Размышляя о собственной смерти, чего стараюсь всячески избегать, и это естественно, я надеюсь на быстрый и безболезненный конец. Например, от сердечного приступа или инсульта, причем желательно во сне. Вместе с тем я прекрасно понимаю, что мне вовсе не обязательно так повезет. Мне точно так же может не посчастливиться, и какое-то время придется прожить без малейшей надежды на будущее, когда останется лишь оглядываться на прожитые дни. Мама верила в некую жизнь после смерти, Однако я придерживаюсь иных взглядов. Если я не умру мгновенно, то для меня единственным утешением станет моя последняя оценка собственной жизни. И хочется верить, что перед смертью у меня, как и у мамы, не останется никаких сожалений. Когда мама была при смерти, она то и дело теряла сознание, но, приходя в себя, говорила, иногда на своем родном немецком языке. Я прожила потрясающую жизнь. Мы уже сказали все, что только можно было сказать».